Глава четырнадцатая Когда машина остановилась у дома, Потапов неожиданно пошел провожать Женю. Девушка на него косилась, но не возражала. Однако мужчина имел свои планы. Войдя в дом, он поздоровался с Аглаей Николаевной, уточнил, дома ли Павел Александрович, и попросил их о приватном разговоре. Женя ушла к себе, кусая губы. Ее на беседу не пригласили. Расстроенная, она заперлась у себя, Приняла душ и, забравшись на подоконник в одном полотенце, набрала номер подруги. Юлька была свободна и терпеливо выслушала жалобы Женьки на гадкого мужика, умеющего только деньги зарабатывать. Потом посмеялась и уточнила. «Заплатим, завтра идем?» «Идем», — подтвердила Евгения. «Тогда наплюй на разговоры и тоску», — посоветовала подруга. «Завтра будет весело». Приободренная разговором Женька убрала телефон, и выглянула в окно. Ого, оказывается, родители вместе с Потаповым вышли в сад и беседовали, расположившись на легких плетеных креслах под деревьями. Теперь же разговор завершился. Потапов встал и... уставился на ее окно. Вот когда Женька пожалела, что при строительстве дома настояла на большом окне с широким подоконником. Она была перед ним вся как на ладони, с растрепанными мокрыми волосами... С торчащими коленками И скудным прикрытием из полотенца Но Женя не была бы Женей Если бы смутилась Она показала Потапову язык И скатилась с подоконника Прячась в глубине комнаты Потому и не увидела Как мужчина постоял еще несколько секунд Не отрывая взгляда от ее окна Потом что-то сказал ее родителям И ушел Тем же вечером Аглая Николаевна Сообщила дочери, что Потапов Потребовал ускорить свадьбу Мол, соглашения подписаны, брачный договор тоже. Зачем тянуть? «Так что на следующей неделе устроим регистрацию и маленький фуршет. А прием уже осенью, чтобы все были в городе. Завтра приедет модельер. Я просила поторопиться с платьем». «Завтра у меня дела», — нахмурилась Женька. «Платье посмотри, пожалуйста, сама». «Женя, так нельзя. А торт?» «А что торт?» Девушка умильно хлопнула глазами. «Мамочка, я уверена, ты выберешь все самое лучшее, вкусное, нарядное и элегантное». А я обещала Юльке пройти с ней по магазинам, чтобы подобрать платье подружки-невесты. И потом... «Мам!» Женька применила запрещенный прием. «У тебя ведь всего этого не было? Ну вот и оторвись!» Аглая Николаевна поворчала, но согласилась выручить дочь. На следующий день Евгения сбежала из дома еще до завтрака и сразу поехала к Юльке. Подружка ждала в самом боевом настроении. Для начала они отправились на центральную улицу города и стали заходить в один свадебный салон за другим. Мерили платья, смеялись и даже нашли для Юльки подходящее платье цвета аквамарина, красиво оттеняющее ее глаза. Для Женьки не нашли ничего. При этом сама невеста то и дело вцеплялась в какое-нибудь произведение швейного искусства Но комментарии подруги сразу уничтожали очарование. Баба на чайник, торт, селедка, зомби, селедка в квадрате, сосиска в тесте. Обойдя все бутики и салоны, измученные девушки упали под зонтиками уличного кафе, чтобы выпить кофе и что-нибудь съесть. И когда от пончиков остались только крошки, а от мороженого пустые вазочки, Юлька вдруг обратила внимание, что на столиках стоят рекламки с изображением невесты. О, Жень, смотри, тут и платье обещают, и декор, и близко, за углом буквально. Юля, у меня уже сил никаких нет, призналась Самсонова, одним глотком допивая кофе. Ничего не знаю. Может, это твой последний шанс найти то самое платье. Или ты хочешь выходить замуж в платье, которое отлично подойдет приличной скромной девушке? Женька поперхнулась, закашлялась и согласилась идти туда, куда поведет навигатор.